Глава 17. Если вы хотите увидеть какие-то невероятные жилища, странную одежду и непривычные предметы обихода, то вам куда-нибудь в дальний космос. Туда, где звездолёты бороздят просторы, то есть туда, где не живут ни гуманоиды вообще, ни люди в частности. Параллельный мир, населённый людьми. Он хоть и параллельный, но настолько похож на наш, что внешнего сходства больше, чем различий. Мы стояли у изящной ажурной ограды и смотрели на красивый особняк. Белоснежный с центральным полукруглым полностью застеклённым холлом и двухэтажными крыльями, почти утонувшими в парковой зелени. Получается, обе твои семьи, и Корашевы, и Сарма богаты? Получается обе, усмехнулся Никита. Правда, я родился не здесь. Родители жили в другом месте, довольно далеко отсюда. Если честно, я плохо помню этот дом. Сюда мы приезжали в гости к дедушке и тёте Каре. Но чем ближе дело шло к отъезду отца в наш мир, тем всё реже и реже я здесь бывал. Ну ладно, пойдём. Надо скорее разобраться со всем, иначе я сойду с ума от этой неопределённости. У нас дома вокруг такого поместья непременно накрутили бы проволоку под током, поставили бы охрану и сигнализацию. Вероятно, у Корошева старшего в загородном доме именно так всё и было. Здесь же обходились даже без калитки. Заходите, люди добрые. Дорожка от ограды до парадного входа не была прямой, а велась из зелёным лабиринтом среди очень плотных кустов, постриженных в геометрически безупречные формы. Вообще растительность вокруг была значительно богаче и свежее, чем в мрачном торкалине. Попадались и по зимнему голые деревья, избогряны листвой, но большинство всё-таки зеленели совсем по-летнему. Нас, похоже, заметили издалека, и на пороге нас встретила пожилая дама. Невысокая, худощавая и непроницаемо суровая. Она ничего не сказала, но смотрела вопросительно. "Это и есть моя тётя Кара", пояснил Никита шёпотом. Он поклонился и принялся что-то говорить. Суровая женщина слушала его равнодушно, несколько раз недовольно поджимала губы. Видимо, Никита на порог в своей короткой речи непростительно много ошибок. Но когда он закончил, женщина улыбнулась и что-то приветливо ответила. Никита повернулся ко мне. Говорит её брат в библиотеке, но примет ли? Она пойдёт узнает. Женщина спустилась со ступеней и не спеша отправилась по узкой тропинке в глубину сада. Куда это она? удивилась я. Здесь библиотека в саду, старая беседки. Пойдём следом. Сад был прекрасен. Я такие люблю. Как только закончился выстриженный по линейке лабиринт, сад превратился в дикие заросли. Вокруг царил художественно беспорядок. Повсюду вились ветки плюща, где-то совершенно голые, где-то с листьями. Всё это было немного похоже на сон, когда видишь вокруг привычные вещи или знакомые места, но что-то не так, а что именно понять не можешь. Здесь всё было немного не так, даже звуки Я невольно остановилась, когда услышала, как в глубине зарослей, хоть и не слишком густых зимой, покрикивают какие-то птицы. Ты идёшь? В замешательстве спросил Никита, с беспокойством оглядываясь, но уже скрывшуюся из-за тётю. Извини, засмотрелась. Красиво тут иду, конечно. Мы догнали женщину уже у самой садовой библиотеки. Это был невысокий павильон с черепичной крышей пирамидой. Были ли у библиотеки окна, оставалось загадкой. Весь павильон от земли до верхушки крыши был обвит плющом с листьями багряного цвета, и если черепицами стами ещё виднелось под сплетёнными ветками, стен не было видно совсем. Двустворчатая дверь была распахнута. Тётя Кара встала на пороге и окликнула: "Викан!" Из глубины помещения послышалось равнодушное "М?". Женщина заговорила: "Говорит, молодые путники пришли", прошептал Никита мне в ухо. Чужаками нас называют. Погонят нас, пожалуй, раз чужаки, усмехнулась я. Да какая разница? беззвучно рассмеялся Никита. Это уже неважно. Отец жив это самое главное. Погонят, уйдём. Как это уйдём? И он так и не узнает, что случилось? Разве так можно? Ты не хочешь всё ему объяснить? Никита пожал плечами. Хочу, конечно, но настаивать не буду. Как бы хуже не сделать? Боюсь я, понимаешь, не за себя, а за му собой. Я осторожно обняла его. "Лада?" раздался за моей спинойдивлённый голос. "Виктор Васильевич!" вырвалось у меня. Назвать пожилого мужчину просто Викан, у меня бы язык не повернулся. "Лада, детка." Отец Макса почти бегом выскочил на крыльцо беседки. За прошедшие месяцы он, конечно же, не помолодел и был всё такой же худощавый и невзрачный, но на вид казался не только живым и здоровым, но и вполне довольным. И к моему удивлению, он устремился ко мне, раскрывая объятия. Я смутилась. Даже если бы между нами не случилось того последнего, тяжёлого разговора, если бы после смерти Макса мы смогли найти общий язык, и то мне было бы неловко. А мы ведь расстались чуть ли не врагами. Но Викансарма, так тепло. Я бы даже сказала, пылко обнял меня. Так что мне ничего не оставалось, как ответить тем же. Ллада, какая же ты молодец, что нашла меня, растроганно проговорил он, отстранившись. Мне всё это время не давало покоя то, что мы с тобой так плохо, так непростительно плохо расстались. Я так обидел тебя, девочка. Но понял это как водится только потом, когда было ничего уже не исправить. Видимо, я обречён жестоко платить за все свои ошибки. Но хоть один грех ты с меня сняла. Как ты меня нашла? Разве Маккисара называл тебе моё настоящее имя? Фамилию-то называл, пролепетала я. "Ну да, верно, этого достаточно. Сарма, известная фамилия в Траонаре", кивнул он с улыбкой. "А Викан или Виктор это уже неважно. Пойму ты в любом случае. А как ты попала сюда, детка? Кто провёл тебя?" "Да вот, я глянулась на Никиту, который стоял Напряжённо покусывая губы. А, вот этот молодой человек. Викан Цармо критически оглядел Никиту. Твой новый друг? Мой жених. Это замечательно, обрадовался Викан. Я очень рад за тебя, детка. Я оставил тебя в таком ужасном состоянии. Я же говорил, тебе надо жить дальше. Да. Кстати, где ты остановилась? В смысле, вы остановились? Да нигде. И это тоже замечательно. Викан повёл рукой вокруг. У нас с сестрой огромный дом, и сад, очень много места, красиво и спокойно. Я приглашаю вас погостить у меня. И не смейте возражать. Да, конечно. Спасибо. Огромное вам спасибо. Я совсем растерялась. Отец Макса действительно выглядел очень довольным встречей. И, наверное, это был удобный момент привести разговор на самое главное. Я пыталась поймать взгляд Никиты, но он упорно смотрел в сторону. Виктор Васильевич. Да, детка. Вы знаете, что такое тарг без смерти? Лада дёрнулся Никита. Не сейчас. Виктор не обратил внимания на его порыв, он внимательно смотрел на меня. Не уверен право, что могу помочь тебе, сказал он задумчиво. Я лично знаю людей, которым пришлось его применить для близких. Один мой хороший знакомый недавно сам пережил его действие. Но я не стану делать вид, что я в этом вопросе эксперт. К сожалению, тут я совсем не специалист. И если я и знаком в деталях с тарками, то только с тарками проникновения, потому что занимаюсь этими технологиями всю жизнь. А что касается тарка бессмертия, я бы не решился консультировать по этому вопросу. Я не за консультацией, нет. Я оглянулась и схватила Никиту за локоть. Виктор Васильевич, Никите очень нужно поговорить с вами. А Тарки без смерти? Викан недоумённо пожал плечами. Да, нет. Я Тарки тоже, но в основном о Максе. А Макесаре? Удивился Викан и вгляделся в Никиту. Тот серьёзно кивнул. Что ж, если у вас есть что сказать, я выслушаю. Пойдёмте, ребята, в библиотеку. Там уютно, спокойно, там мы поговорим. Если можно, тихо сказал Никита. Я хотел бы поговорить с вами наедине. Вика на задаченно взглянула на меня и кивнула. Ну, хорошо, немного раздражённо согласился он. Я поговорю с молодым человеком, а моя сестра покажет тебе детка ваши апартаменты. У нас очень удобные гостевые комнаты, мы специально подготовили несколько. Мои ученики, которые помогают мне в исследованиях, обычно останавливаются у меня прежде, чем снова отправиться в путь. К сожалению, все комнаты рассчитаны на одного гостя, но он задумчиво склонил голову и вдруг по-доброму так усмехнулся. Вы оба стройные, поместитесь. Он что-то сказал сестре, и она, чуть улыбнувшись, жестом предложила мне следовать за ней.